Сумерки уже начали сгущаться, когда Сью услышал, как мопед Гарольда въехал в парк. Через мгновение он увидел, как передняя фара Хонды замелькала между деревьями. Потом он увидел одетую в шлем голову Гарольда, которая поворачивалась туда-сюда, высматривая его. Сью замахал руками и закричал. Гарольд увидел его, помахал в ответ и перешел на вторую передачу. После сегодняшнего дня Стью стал думать о Гарольде значительно лучше. Лучше, чем когда-либо. Идея Гарольда была великолепной. Пусть даже она и не принесла результатов. И Гарольд настоял на том, что будет искать по дороге на Нидерланд. Холодновато. Должно быть там, даже несмотря на теплую куртку. Когда Гарольд подъехал, Стью заметил, что вечная улыбка Гарольда стала теперь больше похожа на гримасу. Лицо его было напряженным и слишком бледным. «Разочарован, что затея не удалась», — подумал сью Он почувствовал внезапный укол стыда за то, что они с френни всегда считали, будто постоянная улыбка Гарольда и его слишком дружелюбные обращения с людьми всего лишь нечто вроде камуфляжа. Задумывались ли они когда-нибудь о том, что парень просто пытается начать жизнь с чистой страницы, и у него просто не все пока получается? «Совсем ничего?» — просил он Гарольда, поднимаясь с камня. — Ничего, — сказал Гарольд. Улыбка появилась снова, но она была больше похожа на маску. Лицо его было смертельно бледным, руки его были засунуты в карманы куртки. Неважно. Это была отличная идея. Скорее всего, она уже вернулась к себе домой. А если нет, то мы можем продолжить поиски завтра. Но это уже будет больше похоже на поиски трупа. Стью вздохнул. «Может быть. Да, может быть. Не хочешь ли поехать ко мне поужинать, Гарольд?» «Что?» Стью показалось, что Гарольд слегка отшатнулся в сгущавшийся по деревьями сумрак. Улыбка его стала еще напряженней. «Поужинать!» — терпеливо повторил Стью. «Фрэнни будет рада тебя видеть. Честное слово. Она действительно будет рада». «Ну...» «Может быть», — сказал Гарольд, — «по-прежнему выглядя неуверенно». «Но я... Ну, ты же знаешь, как я к ней отношусь. Может быть, будет лучше, если мы просто отложим это ненадолго». «Ничего личного. Вы двое так хорошо друг с другом ладите. Я знаю об этом». На губах у него снова засияла искренняя улыбка. Она была заразительной. И Стью улыбнулся в ответ. — Тебе решать, Гарольд. Но дверь открыта в любой момент. — Спасибо. — Да нет, это я должен благодарить тебя, — сказал серьезно Стью. — Меня? — За то, что ты поднял нас на поиски, когда остальные бросили все на произвол судьбы. Пусть даже нам и не удалось ее найти. Разреши, я пожму тебе руку. Стью протянул руку для рукопожатия. Гарольд уставился на нее отсутствующим взглядом, и на мгновение Стью показалось, что его жест не будет принят. Потом Гарольд вынул правую руку из кармана куртки Казалось, она зацепилась за что-то, может быть, за молнию, и пожал руку Стью. Рука Гарольда была теплой и немного потной. Стью посмотрел на дорогу. «Ральф уже должен быть здесь». Надеюсь, он не попал в аварию, спускаясь с этой чертовой горы. Он, а вот и он. Сью вышел на обочину. Вдалеке засверкала фара и принялась играть в прятки за деревьями. "Да, это он", сказал Гаррильд, позади Сью странным бесцветным голосом. "И с ним кто-то едет". "Что?" "Вон там", Сью показал на вторую фару, которая двигалась вслед за первой. "А!" Опять этот странный голос. Стью обернулся. «С тобой все в порядке, Гарольд?» «Просто устал». Второе транспортное средство принадлежало Глену Бэтмену и оказалось малосильным мопедом. Рядом с ним мотороллер Надин выглядел как Харли. Позади Ральфа ехал Ник Андерс. Ник пригласил всех отправиться к ним с Ральфом домой и выпить кофе и или бренди. Стью согласился, но Гарольд извинился и сказал, что не может. Он так чертовски разочарован, подумал Стью. Симпатия, которую он ощутил Гарольду, была не только сильнее, чем когда-либо, но и длительнее. Он повторил приглашение Ника, но Гарольд только покачал головой и сказал Стью, что он уже вымотался за день и что ему надо поскорее лечь спать.